Фашистский митинг работников искусств подрался в исторические дни. История возложила на нас, современников гигантской битвы с немецким вандализмом, миссию быть выразителями идеалов в освобождения человечества от коричневой чумы. Пусть можно, все для фронта станет целью нашего ежедневного труда, всех наших творческих устремлений. Недалеко то время, когда и на нашей улице будет праздник. Будем же достойны участия в этом празднике. Пусть каждый из нас, когда наступит послевоенное время и на земле водорится мир и счастье, сможет с гордостью сказать, что свое творчество военных лет он посвятил борьбе с правом за светлое будущее человечества.